Прошлое всегда возвращается. Серафима кивнула, не в силах что-то говорить. Мысли о Денисе, сегодня ли у неё последние силы. Она первая вылезла из машины и направилась к крыльцу. У самой двери Михаил её обогнал. Погоди, сейчас открою. Он вставил ключ в отверстие замка, но тот не поворачивался. Что за? Княжич потянул за ручку, и дверь открылась. Они молча кинулись наверх в детскую. Там было темно и тихо. Серафима кинулась к постели и стала её ощупывать. Миша, княжич включил верхний свет. Детская выглядела точно так же, как всегда. Не было только Димки. Он проснулся и пошёл тебя искать. Серафима сбежала вниз и стала кидаться из стороны в сторону. Димочка, где ты, маленький? Димка! Побежав все помещения и заглянув даже в большой шкаф в прихожей, Серафима выскочила на улицу и стала носиться по участку, заглядывая во все углы. "Димочка, ну где же ты?" со слезами в голосе вопрошала Анна. Надеясь, что ребёнок просто уснул где-нибудь в укромном уголке, уставв звать отца. Она даже не заметила, что Михаил не бегает вместе с ней, и очень удивилась, когда, вернувшись в дом, застала его в прихожей. пакующим небольшую спортивную сумку. Ты куда? В Питер. Лучше обратиться в районное отделение. В областном управлении заявление о пропаже не примут. Надо подавать в местное. Я не собираюсь подавать заявление о пропаже, ответил Княжич, проверяя документы. Ну как же? Сёма, Димка не потерялся, его украли. Ты с ума сошёл? Нет, он где-то рядом. Просто испугался, что тебя нет, вышел за ворота и пошёл искать. Он не мог никуда пойти. Да почему? вскричала Серафима, чувствуя, как колотится в горле что-то похожее на сердце, только сухое и колючее. Я запер дверь снаружи. Изнутри, правда, тоже открыть можно. Ключ на тумбочке у входа лежит. Так вот, Сима, посмотри, где находится замок. Он на высоте роста взрослого человека. Мог на стул встать. Где ты видишь тот стул? На тумбочку не залезет. Серафима подошла к нему совсем близко и потянула за рукав. Миша, посмотри на меня. Что случилось? От её прикосновения он как будто немного пришёл в себя. Всё сходится, Сим. Тот человек это был Малафеев. Он забрал Димку. Я ничего не понимаю. Зачем? Не знаю. Так да почему ты уверен, что это он? Больше некому. Он следил за домом с того раза. Выждал момент, когда меня не будет. И забрал ребёнка. Никогда себе не прощу, что оставил сына одного. Я тоже. Ты ни при чём, не усугубляй. Ты из-за меня поехал, это я виновата. Ты не просила, я сам. И давай не будем об этом сейчас. Он быстро прижал её и сразу отпустил. Миш, я всё равно ничего не понимаю. Михаил посмотрел на неё внимательнее и вдруг понял, что не может уйти просто так. Она часть его... Поэтому отстраниться и оставить её одну, ничего не объясняя, никак нельзя. Малафеев был моим другом. К нему ушла Алла. Я знаю, но при чём тут Димка? Или ты не отдавал его, поэтому... Они сами не хотели его брать. Даже когда я в больничке валялся, Алла не появилась. Наверное, она не знала просто, что с тобой беда случилась. Знала. Ну хорошо, был не нужен, теперь стал нужен. Зачем воровать? Неужели нельзя было договориться? Можно, только дело не в Димке. А в ком? Во мне. Мне досталась Алла. Он ее увел. Я выиграл чемпионат мира и собирался выигрывать дальше. Он сделал меня инвалидом. У меня есть сын, у него нет. Он решил, что должен забрать и его. Господи, за что он тебя так ненавидит? Я думал об этом. Мне кажется, он всегда хотел быть мною. И вот решил стать. «Хрень какая! Как можно стать тобой? Отобрать у тебя и присвоить себе? Но это невозможно! Сын все равно останется твоим! И если бы Алла решила его забрать, то суд, возможно, встал бы на ее сторону!» «Вот поэтому он иначе действует. Забрать по закону – это не то. Ему нужно меня уничтожить. Что за отец, который позволил украсть ребенка?» «Миша, это твои домыслы и только. Надо подключить полицию!» Сначала найти Димку, а уж потом разбираться со всем остальным. Полиция это долго, Сима. Я найду их быстрее. Хочешь сказать, что знаешь, куда поехал Малафеев? Он живёт в Норвегии. Сейчас остался ни у дел. Контракт с ним не продлили, но возвращаться он не собирался. Тренирует в каком-то местном клубе. Ало с ним. У него всё плохо? Михаил потёр лицо обеими руками, не зная, не интересовался. Да чего тут интересоваться? «Разрешился на этот самый, как его, киднеппинг, хочешь сказать?» «Да, хочу. Ведь не важно, что Алла мать и всё такое. Ребёнка увезли насильно». Димке могли сказать, что они поедут к папе. И потом факт, что его увезли насильно, ещё надо доказать. «Миша, его ночью увезли!» Княжич поднял сумку. «Всё, рыжуха, остаёшься за старшую». У Серафимы брызнули слёзы. «Я с тобой поеду!» Ты мне ничем не поможешь. Он запнулся и поправился. Ты мне очень поможешь, если будешь на связи. Возвращайся домой и не выпускай телефон из рук. Если что, сразу звони. Я подтолкнул её к двери. Всё, пошли. Серафима вцепилась в его рукав. Но ты так и не объяснил, где будешь ловить этого Малафеева. Ему негде прятать Димку в России. Он попытается его вывести. Фигня, с чужим ребёнком не выпустят. Его нет. Аллу, да. Боже, я совсем о ней забыла. Выходит, они вместе всё провернули? Она и сейчас с ним? Вряд ли. Скорее всего, ждёт в аэропорту. Вот гадина. Ещё матерь её называется. Рудик мог её заставить. И что это меняет? Сразу взбеленилась Серафима. Ты права. Сейчас это уже не важно. Он же поймёт, что ты будешь искать их в аэропорту. Конечно, поймёт. Поэтому улетать они будут не из Питера. Из Москвы? Надеюсь. А если всё-таки из Питера и они уже в самолёте? Их здесь их перехватят без меня. Кто? У меня друг в полкова работает. Уже подключился. А в Москву он может сообщить? Официально нет. Там же аэропортов до фига. Поэтому я должен найти Малафеева до того, как он попадёт в аэропорт. Но как? Он уже часа 3-4 как едет. Ну и что? Миша, Семён, не истери, прошу тебя. Я проверил Он прихватил Димкину куртку. Ребёнок в пижаме вызовет подозрение, поэтому Рудик взял ветровку. В неё вшит маячок. Какой ещё маячок? Самый простой. К моему телефону подключён. Я могу узнать, где Димка. Я не всегда могу его с собой брать. Вот мой кореш из нашей автомастерской и придумал. Если Малофеев не потеряет куртку, я не потеряю Димку. И где они сейчас? На трассе. Платный? Нет. Светится Малофееву ни к чему. Едут не очень быстро, поэтому у меня есть шанс. Ты поедешь по платной и перехвачу там, где настигну. Зачем же ты в полково звонил? Не надо исключать эту возможность. Всё, Сима, иди. Тебе ещё за Верстовским следить. Да чего за ним следить? буркнула Серафима, подходя к калитке. А ты случайно не забыла, что они с маненом собираются поубивать друг друга? Пусть поубивают. Теперь мне на них наплевать. Княжичев взглянул ей в лицо. «Сима, не расслабляйся. Ты же в любом случае свидетель». «А свидетелей обычно убирают?» «Это ты хотел сказать?» «Не мели чепухи и не нарывайся. Как только вернем Димку, разберемся и с этими мстителями». «Да я и сама с ними разберусь». Михаил больно сжал ее плечо. «Пообещай, что будешь сидеть и ждать меня. Никуда соваться не станешь. А если...» «Сима, прошу, не добавляй мне проблем. Поклянись, что не станешь форсировать события. Ты же вечный имтрабл». Странное слово "интрабл" Серафима не поняла, но с готовностью кивнула. Она ни почём не станет вести себя как в кино, где стоит девушку попросить не высовываться, она сразу же именно это и делает. Княжец ещё раз коротко взглянул на неё, повернулся и пошёл к машине. А Серафима побрела в дом Верстовского, думая лишь о Димке и о его отце.